Странная болезнь, о которой ранее никто не подозревал, получившая среди простолюдинов неверное название «безумие Будды», не могущие обрести покоя бесы, ищущие себе замену среди живых, а еще звери-оборотни, летающие на облаке якши-кровососы, с ног до головы поросшие длинными белыми волосами демоны преисподней, что без разрешения владыки темного приказа выходят в мир живых. «Да, я не сомневаюсь», что ты обо всем подобно много слышал, а кое-что и видел собственными глазами. Я же наоборот, многое видел, к моему сожалению, ибо предпочел бы доживать свой век в неведении, а кое о чем слышал. И впрямь. Я хочу смешать с небо, слить всю необъятную природу с первозданным хаосом навеки. Раньше такие случаи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 грозящей погрести под собой всю поднебесную. Возможно, именно в этом и состоит сейчас путь истины. Понять, что происходит, и попытаться устранить причину. Попытаться, даже зная, что наши слабые потуги обречены на провал. недение не значит вообще не действовать, лежа на циновке или резном ложе и обреченно глядя в потолок. недение это действие, не отягощенное чувствами, Без горечи при поражении и радости при победе. Чистое зеркало отражает всё, пока на него не ляжет пыль ложных страстей. Впрочем, я отвлекся. Где-то на этом пути лежит и та частная истина, которую ищешь ты, расследуя порученное тебе дело. Уверен, если мы сможем понять целиком, что происходит в Поднебесной, то легко сумеем разрешить и твою загадку. То, о чем поведал ты, властные знаки тигра и дракона,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 справедливо решив, что тому виднее. Несомненно, Даосу было известно многое. Как, к примеру, Железная Шапка узнал о засванном в монастырь Лазутчике, судья даже представить себе не мог, а потому почел за благо не заострять внимание на опасной теме. «Но почему же ты не сделал этого ранее, друг мой Лань?» поинтересовался он. На то было несколько причин. Неохотно отозвался Лань Даосин, налив и себе лечебные настойки.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 Нам понадобится свежий покойник, умерший ненаследственной смертью, которого мы возьмёмся сопровождать. Судья ничего не успел ответить своему другу, потому что в следующий момент дверь в жилище Даос распахнулась самым непочтительным образом, и на пороге возникла растрёпанная молодая женщина, вся в слезах, которая немедленно пала на колени при виде судьи и мага. В этой женщине судья с удивлением и тревогой узнал служанку Мэйнян,